Глава 20 Невидимка Полковник Орса не бросал слов на ветер. На утро, после обманчиво доверительной беседы на кухне, едва только рассвет подрумянил городские крыши, за гадилотом явился немолодой коренастый капрал. Пережитые накануне потрясения и боль в израненной спине почти не дали шотландцу уснуть, а потому Зарю Годилот встретил совершенно разбитым. Однако зычный окрик подъем для солдата сродни магическому заклинанию, и не действует оно лишь на павших. Капрал окинул вставшего на вытяжку юнца оценивающим взглядом. «Резво вскочил даром, что шкура попорчена», — пробубнил он низким глуховатым голосом. «Я зовусь Капрал Фарро. Одевайся и тупой за мной. Пострел, догляди да гляди в оба. Новички у нас редкие птицы, к ним любопытство особое». Гадилота ломила виски будто с лютого похмелья. Но туманное предупреждение Капрала не затерялось в этой тягучей ломоте. Нужно было собраться как угодно, но прямо сейчас. Первый день на новом месте службы очень важен. От него порой зависит, как сложится твоя жизнь на протяжении многих последующих лет. Поэтому хвори придется отложить на другое время. В любом новом полку всегда предстоит выбивать себе место. Где силой, где сноровкой, где и хитростью. Это Хьюго растолковал сыну с измольства. С этой мыслью Гадилот шагал по темному коридору вслед за тускло-желтым кругом света от фонаря в руке Капрала и старательно отгонял воспоминания о таком же пути в допросную сутки назад. Но вместо угрюмого каземата он был приведен в большое помещение с низким потолком, всю обстановку которого составляли длинный стол со скамьями и большое распятие на стене. Там подростка ожидал сухопарый офицер, с такими густыми сросшимися бровями, что те образовали единую хмурую полосу над цепкими и внимательными глазами. Капрал вытянулся перед офицером и истово протарахтел. «Ваше превосходительство, капитан Ромола! Рядовой макрорг доставлен и ждет распоряжений!» «Ступайте, фаро!» отозвался капитан неожиданно спокойным и мелодичным голосом, куда больше подобающим церковному капеллану, нежели угрюмого вида военному. Капрал, отдав честь, скрылся за дверью, А Рамоло обошел вокруг стоявшего на вытяжку новобранца с видом садовника, которому попался запрошививший саженец. Итак, Гадилот Макрорк, промолвил он, 17 лет, керасир. Ты видел когда-нибудь настоящую керасу, парень? В этом вопросе было столько безнадежной скуки, что он даже не прозвучал с надлежащей издевкой, но шотландец лишь коротко отчеканил. Так точно, мой капитан. Рамола поморщился, будто юнец болтнул вполне ожидаемую глупость и равнодушно кивнул на противоположную дверь. Во двор. Гадилот повиновался и нырнул в рассветную сумрачную прохладу, уже разбавленную запахом дыма. Внутренний двор, куда выходили двери солдатской трапезной, кухни, склада и караулки, был просторен, но порядком захламлен бочками, ящиками и еще множеством вещей, то ли уже отслуживших, то ли еще не нашедших применения. Словом для приведения к присяге место было по меньшей мере нелепым. Но развить эту мысль шотландец не успел. Позади него раздался звук, который он не спутал бы ни с каким другим. Лязг вылетающие из ножен стали. В такую секунду думать не досуг. Годилот стремительно упал на землю, пропуская над собой свистящее лезвие, рывком перевернулся на спину, захлебнувшись болью и тоже выхватил Явону. Хьюго умел молниеносно делать из этого положения выпад прямо в живот противника, чему упорно учил сына. Но сейчас плохо еще отточенный навык, притупленный вчерашней лихорадкой, предсказуемо не сработал. Ромалу обрушил на новичка сокрушительный удар клинка. Рукоять вырвалась из руки гадилота и с кьевона со звоном отлетела в сторону, а в грудь уперлась холодное острие. — Ты убит, — спокойно сообщил капитан. — Валяешься в луже крови в пяти шагах от своего оружия. Но реакция не дурна. Поднимайся, мальчуган, и не вздумай нести вздор о том, что я атаковал тебя неожиданно, а вчера у тебя был жар. Настоящий противник редко так любезен, что предупреждает о своем появлении и справляется о твоем здоровье. Не дожидаясь, пока шотландец встанет на ноги, Рамола двинулся назад в трапезную. Гадилот поднялся с земли, ощущая глухую досаду, что показал себя увольним, но обижаться на эту краткую проверку было как-то совсем уж ребячливо. Подобрав опозоренный отцовский клинок, шотландец последовал за капитаном. Тот уже сидел на скамье, сняв щегольскую шляпу и оглаживая ее рукавом. «После полковника Орса, которому подчиняюсь я сам, основной командир здесь я», продолжил Рамола также равнодушно. «Ты нанят на место ветерана, который был одним из самых надежных солдат, служивших под моим началом». «Я порядком удивлен этой заменой, но полковнику виднее». свой сразу». Ты не в гарнизоне деревенского аристократа. Здесь не дают спуску, не прощают небрежности и не щадят дураков. Пьянство, драки, воровство и непотребство здесь караются куда быстрее и надежнее, чем семь смертных грехов. Остальное узнаешь от капрала. Через четверть часа завтрак, а после господин полковник приведет тебя к присяге. Ночью заступишь на первый караул. К завтраку явиться в срок и в пристойном виде. Пошел вон. Гадилот выслушал эту тираду молча, поклонился и вышел из трапезной, но, едва закрыв за собой дверь, почти бегом припустил по темному коридору. Легко сказать, в срок. Как за четверть часа найти в этом дворце коморку, где провел ночь, вычистить от пыли колет, прибрать волосы и вернуться, подросток не имел понятия. Но сегодня случай был милостив. У первого же поворота шотландца ждал Капрал Фарро. «Бегом пострел!» — проворчал он. «Рамоло!» за твое опоздание из меня шкуру спустит». Годилоту повезло. Входя в трапезную, он затесался среди нескольких солдат и встретился глазами с капитаном только во время молитвы. Прочие же на чужака за столом демонстративно не обращали внимания. Шотландец почти не замечал, что ест. Он сидел, стараясь прямо держать горящую больную спину и сохранять бесстрастное выражение лица. И надо было бы приглядеться к новым однополчанам, но... Гадилот чувствовал, что раны снова кровоточат, а в висках набирал силу глуховатый гул поднимающегося жара. Полученное от врача с лежало в кармане калета, но добавлять его в свой стакан у всех на глазах шотландец не хотел. Дождавшись окончания завтрака и выйдя из трапезной, Гадилот украдко отхлебнул из флакона и поморщился. Приведение к присяге было коротким, деловым и будничным. Полковник Орса сухо прочел новобранцу текст договора о найме, Где особо подчеркивалось обязательство наемника быть правдивым с командиром и преданным сеньору, а также категорически запрещалось пьянство на службе. Отдельным пунктом шли запреты на мародерство, насилие над женщинами и детоубийство, караемые смертной казнью. Проставленная же в договоре сумма жалования заставила гадилота на миг онеметь. Такие деньги он не только никогда не держал в руках, но и видел лишь в питейны двух мостов, где наемники играли в кости. Никто не требовал ни продать душу, ни спить человеческой крови. Но шотландец вдруг снова испытал то самое странное чувство, посетившее его на герцогской кухне. Словно что-то было не так, или он сам чего-то не понял или не заметил. Вздор. Всего только вчера он был в шаге от мучительной смерти в Казимате инквизиции, а сегодня поступает на службу к богатому и знатному сеньору, по сравнению с которым граф Кампано, тот самый деревенский аристократ, о котором так презрительно упомянул капитан. В сущности, ему выпала неслыханная удача, небывалый для нищего мальчишки шанс, а все остальное разъяснится само. Гадилот подписал договор, положил перо на стол и вытянулся, встречая с полковником прямым, открытым взглядом. Капрал Фарро оказался ворчлив, но при этом деловит и обстоятелен. Прежде всего, он слегка задачил Гадилота известием, что его таинственный богатый наниматель — дама. Затем сообщил, что в особняке постоянно квартируют шестеро солдат. Еще шесть живут в городе и являются согласно распорядку караулов. Днем особняк охраняют втрое, по одному у каждого входа, а еще один патрулирует периметр, дабы ни один из часовых у входов не отлучался ни на миг. Ночью одного часового ставят на крышу. Черный ход ночью не охраняется, поскольку дверь там наглухо запирают. Есть еще ночной дежурный внутри дома. Герцогиня не дужна и подвержена излишней подозрительности, а потому ночью двери ее апартаментов караулит часовой. Но до этого поста допущены всего трое самых проверенных солдат. «Куда тебя сегодня поставят, парень, я не знаю». «Рамола видни», — гудел фаро. «Но имей в виду, даже если тебя поставили за посудный шкаф в кладовой, стой на вытяжку и гляди в оба, тронулся с места, чекань шаги. Оружие чистить ежедневно, себя блюсти в аккуратности, как девка перед свадьбой, и запомни, Во хмелю, на глаза полковнику, али капитану и носа не кажи. Никаких раздоров промеж своих. Знавал я неплохих и отважных ребят, кого за пьяную драку его превосходительство на улицу выгонял без гроша. Сегодня портной пожалуй мерки с тебя снимет. Ее сиятельство герцогиня, храни ее господи. Скупердяйство не терпит. Сама обмундирование покупает, чтобы никто у ее дверей вороной щепаной не торчал. Но гляди, сукно добротное, береги на совесть. А теперь ступай, клинок отполируй, мушкет отладь свой караул с полуночи и до 6 утра. Оставшись в одиночестве, Гадилот погрузился в кропотливую чистку оружия. Это монотонное занятие прекрасно способствует раздумьям. Тем более, что после отвратительного докторского зелья в голове порядком прояснилось, а поразмыслить было о чем. Если что-то шотландец и знал наверняка, так это то, что солдатский хлеб никогда не бывает легок. Лежащий же на столе договор, подписанный твердой рукой полковника, обещал несказанные блага. Однако вместо восторга на дне души ворошился вопрос. Где же подвох в этой блестящей перспективе? Или же Венеции просто заведено так щедро платить наемникам? Погружённый в эти раздумья, гадилот еще раз придирчиво отряхнул колет и мрачно оглядел дешевое сукно. Легко сказать, блюсти в аккуратности. Злоключения последнего времени все равно придали ему вид бродяги, сколько ни чисти потрепанную одежонку. Нашаривая в сумме гребень, он вдруг остановился. Пошире растянул ремни и поглядел внутрь. Надо же. Вчера ему было не до того, а с утра он в спешке не заметил, что в сумме слишком просторно. Злополучного шлема не было на месте. В половине двенадцатого Гадилот уже стоял во внутреннем дворе, ожидая капрала. Немного погодя, появились еще трое солдат. Шотландец скользнул взглядом по черным дублетам. Это были рядовые, отдавать давать им честь не полагалось, и Гадилот коротко кивнул. «Здравия желаю, господа». «И тебе не хворать!» Гнусавый равнодушно оборонил высоченный швейцарец с невыразительным лицом, на котором поблескивали маленькие умные глаза. Второй кряжистый немолодой вояка ответно кивнул новобранцу, не опускаясь до разговоров. Зато третий подошел к гадилоту вплотную и оглядел, как давеча его оглядывал Рамола. «Так...» «Та — протянул он с ноткой желчи. «Кокушонок прибился. Не Незван, неждан...» Паузы, которые делал часовой, будто подчеркивали в воздухе каждое следующее слово нарочитым пренебрежением. В зыбких, багровых, отцветах факелов скуластое смуглое лицо говорившего казалось насмешливым, но в черных глазах сквозила неприкрытая враждебность. Гадилот подобрался. Похоже, новичка собираются немедля поставить на место. Идти на попятный нельзя, иначе с этого незавидного места выбраться будет очень непросто. Что не ждан, ваша правда. Сухо возразил он. А вот насчет незван можно и поспорить. Ишь ты! Оскалился солдат. Прямиком от мамкиной юбки уже шустер не по годам. Гадилот ощутил потрескивание накалявшейся злости, но ответил так же сухо: Моя мать умерла много лет назад, извольте не касаться ее имени. Но зубаскал только начал входить в раж, и отпор юнца его раззадорил. Вон а как! так тебе, сироту, просто манером обучить было некому. Не горюй. Мы тут все ровно одна семья. Мигом тебя под крыло возьмем да обтешим. Сам себя не узнаешь, а то белокур, лицо младен. Срамота. То ли парень, то ли девка. На челюсти гадилота заходили жилваки, но тут долговязый швейцарец холодно отрубил. Марцина отстанет мальчишки. А ты не лезь, бросил через плечо Марцина, и в его лице что-то дрогнуло. Он уже набрал было воздуха для следующей тирады, как из темноты послышался голос Фарро. «Смена караулов! Стройся! Клименте! Парадный с канала! Дюваль! Парадный из переулка! Марцина! Периметр! Макрорг! Крыша! Разойтись по постам!» Идя вслед за фаро, Гадилот почувствовал, как его обжег межлопаток лопаток недобрый взгляд. Пост на крыше был незавидным местом. Это подросток понял в первые же четверть часа. Луна ярко светила в спину, обрисовывая его фигуру во всех подробностях, и Гадилот с легким содроганием ощутил, что сейчас он — великолепная мишень. Пусть и вряд ли на спящей улице притаился стрелок. Но все же наказ Капрала не терять бдительности вспомнился как-то особенно отчетливо и уже не показался обычным командирским занудством. Кроме того, любое движение тоже было как на ладони, оставалось стоять на вытяжку, не смея даже опереться на мушкет, лишь раз в некоторое время позволяя себе несколько шагов вправо или влево. Однако вскоре подросток почувствовал, что первое напряжение отступает, и им овладевает созерцательное спокойствие. Тихая летняя ночь лежала над Венецией. Луна чертила широкую полосу дрожащего серебра на едва рябой глади лацу, ртутным блеском вырисовывая кружево расходящихся от него водяных нитей. Купола, шпили и кресты тускло сияли в ее холодном свете, а вдали, в легкой дымке, виднелась лагуна. В тишине мечущиеся и копошащиеся в беспорядке мысли понемногу унились и потекли по более упорядоченному руслу. Итак, похоже, первого недруга он уже нажил. Но это не беда. В любом гарнизоне недолюбливают новобранцев. Мирок же этого странного дома столь тесен, что пришелец бельмона глазу. Этот Марцина не кажется опасным человеком. Скорее, он не особо уважаем среди соратников, поэтому спешит подмять новичка и самоутвердиться. Такому особенно важно дать у корот, иначе репутация погибнет на корню. Высокий швейцарец. Видимо, он и есть дюваль. Марцина побаивается его, хоть и старается не подавать виду, но прошедшая по лицу судорога была вполне красноречива. Дюваль поставили в переулке, а это место наверняка куда опаснее входа с канала, ведь оно укрыто от обзора, значит, Дюваль пользуется авторитетом. Кроме того, пусть вскользь, но он заступился за новобранца, то есть не лишен чувства справедливости. Третий, по принципу исключения, это Клименте. Производит впечатление бывалого и тёртого служаки, которому вообще нет дела до да грызни за место у командирского стремени. Его едва ли нужно опасаться. Капрал Фароби зачетно нравился Гадилоту своим ворчливым прямодушием, напоминавшим шотландцу прежнего командира, капитана Гвидо. Похоже, ретивой службы и соблюдение дисциплины достаточно, чтобы поддерживать с ним хорошие отношения. Но ну, а капитан Рамоло? С ним неплохо бы попросту поменьше сталкиваться на первых порах. Еще есть полдюжины неизвестных юношей солдат. Зачем такая рава вооруженных людей для охраны всего одного дома, пусть и очень богатого? Но все это не важно. Полковник Орса, вот в ком загвоздка. Как же из вас выйдет толк, свободное место в отряде? Куда ж в приличном полку, да без провинциального подранка? А куда делся шлем? Не стащили же его в особняке, невелика ценность. Его просто не вернули после допроса. Почему? Кто-то из конвоя позарился. Годилот вздохнул и, вскинув на плечо мушке, двинулся вдоль парапета, ограждавшего крышу. Вопросов было так много, что, бестолково роясь ворохи их цветных нитей, шотландец лишь сильнее запутывался. Оставалось просто ждать. А сегодня о тревогах завтрашнего дня думать было рано. Однако ближайшие дни не принесли ответов на загадки, занимавшие подростка. Дважды в сутки он заступал на караул. Ничто, скучавший на часах в замке Кампана, здесь Гадилот находил в своем бдении немало удовольствия, поскольку кипевшая вокруг столичная жизнь разительно отличалась от сонного спокойствия провинциального замка. Ночью он неизменно нес вахту на крыше и научился черпать истинное наслаждение в тихих часах, когда озаренный луной спящий город казался благостным и дивно красивым, будто вытканным на гобелени. Днем шотландца чаще ставили у парадного входа со стороны канала. Этот пост считался самым утомительным. Там было до Одури жарко, сыро и шумно, но Годилот не чинился этими неудобствами, упиваясь все новыми и новыми чудесами богатого Сан-Марко. Щегольские гондолы, нарядные прогулочные лодки, люди, разодетые так, что вовсе непонятно было, как они двигаются под гнетом драгоценных тканей, украшений и перьев. Все это было неведомым и сказочным миром, для юного часового. Неподвижной статуй, замерев у резных дверей и сжимая теплую ложу мушкета, он зачарованно вглядывался в эту чужую, непонятную, ослепительную жизнь и ощущал, как он бесконечно далек от нее. От командира Гадилот не видел никаких притеснений. В отличие от капрала Луиджи, ястребиным глазом следившего за подчиненными, Фарони обнюхивал мушкеты на предмет сажи, и не имел оскорбительной привычки обшаривать личные вещи солдат в поисках игральных костей или краденной хозяйской ложки. Нет, служба была вовсе не в тягость, но нечто другое отравляло шотландцу жизнь сильнее прежней скуки или придирок Луиджи. Его угнетало одиночество. Конечно, он едва ли собирался незамедлительно обзавестись новыми приятелями, но одиночество это было другого рода. Это была полная обособленность, словно подросток утесом высился посреди океана. Однополчане, прислуга, а также все прочие обитатели, особняка, фонцы относились к гадилоту с ледяным равнодушием, таким нарочитым и непроницаемым, что подчас он был готов обнаружить, что не отбрасывает тени, поскольку не существует. Даже Марцина после короткой стычки при первом знакомстве больше не обращал на чужака ровно никакого внимания. В первый день гадилота даже устраивала всеобщее бесстрастное молчание, ему все еще не здоровилось, но уже на второй день Его стало тяготить эта роль невидимки, нарушаемая лишь односложными командами фаро. Головная боль и озноб отступили, и к шотландцу вернулась обычная наблюдательность. Первый же ее плод показался Гадилоту тревожным. Его не просто не замечали, его сторонились. Никто больше не пытался даже завести с ним склоку. Все разговоры умолкали, стоило ему зайти в караульное помещение или трапезную, а взгляды, провожавшие его порой, были полны оценивающей подозрительности. Это отчуждение сначала показалось Гадилоту понятным. В век наемных армий, когда каждый солдат означал для кондотьера известные расходы, любое увеличение гарнизона должно было иметь серьезные основания. Однако прошло несколько дней, но никто не задал ему ни единого вопроса. Лишь все прочнее смыкалось окружавшее его кольцо всеобщего отторжения. Даже кухарка Филомена, его первая знакомая в этом доме, встретившая его с грубоватой заботливостью, Теперь тоже смотрела сквозь него, сухо кивая в ответы на приветствие. На четвертый день досадливое замешательство начало перерастать в глухую злость. Ему уже самому хотелось затеять с кем-то ссору, чтобы сорвать копившееся раздражение. Но Гадилот стискивал зубы, мысленно поносил бранными словами каждого, кто с каменным лицом отводил от него глаза и продолжал держаться с невозмутимым спокойствием, дававшимся ему все трудней. Полковник же Орса... Чьих следующих шагов он ждал с таким нетерпением, казалось, совершенно забыл о новобранце. Так прошла неделя. Наступил душный вечер, набухший тяжелыми синеватыми тучами, никак не могущими разродиться дождем. Гадилот, только что сменившийся с караула, шел к своей коморке, чтобы оставить оружие перед ужином. Переходя внутренний двор, он увидел молодого тосканца Морита, сидевшего на бочонке и сосредоточенно чистившего мушкет. Шотландец, привычно ощущая себя невидимкой, молча направлялся к двери, когда Марито быстро, но пристально взглянул на него. Годилот заметил это, но на сей раз вместо досады вдруг ощутил волну неистового бешенства. Он остановился и холодно вперился в светло-карий глаза солдата. Тот нахмурился, встал, не отводя взгляда, словно ожидал, что чужак сейчас выхватит клинок и бросится на него. Но Годилот с минуту смотрел на Марито, а потом отвернулся и продолжил свой путь. Он сам затруднился бы объяснить, чего пытался добиться этой короткой сценой, но почему-то испытал легкое удовлетворение. Юноша не придал особого значения этому эпизоду, но вскоре обнаружил, что другие думают иначе. Едва закончился ужин, и солдаты, не занятые в карауле, неторопливо покидали трапезную, как к гадилоту подошел Марцина. «Эй, красотка!» — окликнул он, остановившись в нескольких шагах. Шотландец не повернул головы. Острослов подошел ближе. «Эй, ты слуха мубок? Годилот все равно не обернулся. «А чего тебя слушать, если тебе красотки по углам мерещатся? Я-то уж обрадовался». Марцина оскалился. «Шутки шутишь, весельчак? Пойдем ка во двор, потолкуем». Эта фраза прозвучала с ноткой предупреждения. Но Годилот без колебаний встал из-за стола. Чтобы Марцина не затеял, это обещало перемены, и в душе вспыхнул азарт. Выйдя, он обнаружил во дворе еще троих солдат. Они мирно сидели на пустых ящиках и на вид не представляли угрозы, но подросток понимал, что эта компания собралась здесь не из пустого любопытства. Марцино обернулся и скрестил руки на груди. «Что ты за птица, пришлый? Сидишь тут безвылазно, молчишь, по сторонам зыркаешь. Откуда ты взялся-то?» Шотландец ровно ответил. «Господина полковника спроси, он тебе, видно, отчитываться запамятовал?» «Быть может, обратись к нему с этим вопросом, кто-то другой гадилоты и не стал бы ерничать». Но Марцина так явно напоминал кота, встопорщившего шерсть на загривке, что подростку нестерпимо захотелось огрызнуться в ответ. Тот же сразу учуял, что чувак настроен на ссору и шагнул ближе. «Чего спрашивать? Дай-ка сам угадаю. Мы здесь большей частью бойцы бывалые, потрепанные. Вот ее сиятельство тебя и наняла, молодого белокурова». Вроде как. На юбке оборка толку нет, зато красиво. Днем у канала стоишь для пущего фасону, чтоб с на особняк смотреть картине, а ночью тебя на крышу прячут. Там, окромя летучих мышей, никаких опасностей. В яблочко!» Годелот ощутил, как глаза застилает жаркая багровая пелена. Но в этом потоке оскорблений ему вдруг послышалась какая-то поддельная нотка. Уж очень нарочито старался Марцина его уязвить. Слишком близко стоял. Слишком покойно держала опущенные руки. И шотландец глубоко вдохнул, пытаясь вернуть себе самообладание. Наглец не хочет драться. У него какая-то другая цель, как и у тех, кто сейчас сидит вокруг, с интересом глядя на происходящее, явно не собираясь вмешиваться. «Паршивый ты, стрелок, Марцина», — медленно проговорил гадилот. «Гадай снова». И тут же увидел, как у того побелели крылья носа, а челюсть обрисовалась резкими углами. Марцина тоже разозлился. «Ишь ты!» Протянул он на свой обычный манер. «Ну так давай снова попробуй. В с сдуру подался, а? А там же страшно. Ругаются, стреляют, да и кормят не по часам». Струсила девочка и попросила маменьку-контотьеру деньгами поклониться. Или еще чем, чтобы дочурку на спокойное местечко определить. «Теперь в точку. Об заклад бьюсь». Шотландца затрясло, руки сами собой, сжались кулаки, и где-то на дне души уже затрепетало сладкое предвкушение, как под костяшками пальцев с хрустом проломятся носовые хрящи мерзавца. И вдруг в густой чат неистовой ярости тонкой струей просочилось воспоминание. Залитый солнцем двор замка, он, гадилотничком, лежит в пыли, отплевываясь и рыча от злости, а над ним возвышается отец. Под льёт по могучему торсу, их юга неспешно утирает его снятой рубашкой, спокойно взирая на бесящегося сына. «Вставай и дерись. И пока в руках себя держать не научишься, так и будешь песок жрать», — хладнокровно сообщает он и тут же примирительно добавляет. лота я не от паскудства, я для науки. В драке кто злится, тот и в дураках. Я этому так и не научился, так хоть тебя научу». Этого обрывка хватило, чтобы Гадилот с неожиданной ясностью понял, в чем нехитрая затея Марцину. Тот старается его взбесить и ждет удара, а драка с однополчанином в первый же месяц службы грозит новобранцу большими невзгодами, если не позорным увольнением. Гадилот посмотрел противнику в глаза и четко проговорил. «Вот задача. Снова промах. Теперь моя очередь угадывать». «За что тебя, бедолагу, тут держат, раз ты с двух шагов ни черта не видишь? Не иначе приотлично чистишь сапоги. А ты не подумал, брат, что меня наняли, чтобы тебя в срок заменить?» Едва договаривая эти слова, шотландец уже осознал, что перегибает палку. Марцина залился бледностью странного купоросного оттенка, с присвистом втянул воздух и остервенело бросился на обидчика. Гадилот попытался увернуть, тут же удар кулака по челюсти сбил его с ног. Противник схватил подростка за колет, не давая упасть и силой дважды ударил под дых и ступлён на рыча что-то невнятное. Марцина сумасшедший! Донесся до гадилота чей-то окрик сквозь пелину боли. Оставь, парня! Зашибешь насмерть! Дыхание перехватывало, в голове шумело, но шотландец, упоенный забытым чувством свободы, ощущал лишь кипящий в крови задор. Коротко встряхнув головой, он вырвался из хватки Марцина и незатейливо впечатал тяжелый башмак противнику в левое колено. Тот рухнул землю, но тут же поднялся на локтях, проревел что-то бранное и вновь хромая, и, взрывая сапогами мелкий песок, ринулся на гадилота. Совершенно разъяренный, он уже не владел собой. Повалил обидчика и обрушил на него град ударов. Смятый напором более тяжелого и опытного противника, подросток пытался защищаться, едва ощущая, как кто-то отдирает от него руки Марцина, А тут вырывается и продолжает выкрикивать какие-то отрывистые угрозы. «Что за чёрт?» — раздался вдруг рык капрала Фарро. «Вы что творите, аспиды? Неровень час капитана шум явится, всем всыплет без разбору!» Хрипло дышащего марцина наконец оттащили. Двое солдат подняли гадилота с земли и поставили на ноги, придерживаясь с двух сторон. Фарро подошел к пошатывающемуся новобранцу и хмуро оглядел окровавленное лицо. Десятка дней не прошло, уже разукрашен, как к празднику. Марцина, ты чего лохудрин сыну думал? Иж, с мальчишкой он с рамом меряется, герой лоцкутный. Но солдат молчал, все так же хрипло втягивая воздух, и Фаро вновь обратился к Гадилоту: За что схлопотал? Говори без утайки пострел. Здесь тебе не цыганский шатер, чтобы на картах гадать. Шотландец сплюнул кровь. Я его оскорбил, спокойно проговорил он. После этих слов во дворе повисла тишина, а Фарок крякнул. «Оскорбил. То молчал себе, а тут подошел да оскорбил. Ты давай-ка, мне голову». «Что здесь произошло?» Оборвал Капрала низкий голос, и из двери оружейной вышел полковник. Фаро замолчал, словно невидимая рука хлопнула по его губам и еще сильнее нахмурился. Ноурса не ждал пояснений. Он спокойно подошел к Марцину и бегло осмотрел его. Затем приблизился к гадилоту, жестко взял за подбородок, оценивая следы побоев, поочередно взглянул на кисти обеих рук. «Ясно», — отрубил он. «Это не драка, а избиение. Зачинщик Марцина. Десять плетей и сутки карцера. Мальчишку ко мне на дознание. Капрал. Выполнять». В такой же тишине Марцина увели. Клименты мрачно подставил гадилоту плечо, и через десять минут шотландец уже стоял перед полковником в голой, скучной комнатенке, служившей командиру кабинетом. Орса закрыл дверь и присел на край стола перед нетвердо стоящим на ногах подчиненным. «Вы не теряете времени даром, Макрорг», — сказал он задумчиво. «Уже завели врагов. Марцина весьма выдержанный и дисциплинированный солдат. Чем же вы его так взбеленили?» Я его оскорбил. Также ровно повторил Гадилот, стараясь не поморщиться от в разбитых губах. Хм. Орса пристально поглядел подростку в глаза. Что ж, допустим. Стало быть, вам тоже по уставу полагается порка. Но вы толком не оправились от знакомства с милейшим отцом Руджера. Не вижу толка тратить деньги моей сеньоры на жалование бойцов, бесполезно лежащих изувеченной спиной вверх. А потому на первый раз я просто лишаю вас выходных, и назначаю два внеочередных ночных караула. Примите к сведению, что сегодняшняя выходка непременно учтется при следующей, и наказание будет двойным. А теперь ступайте к доктору Бениньо, пусть проверит, все ли у вас цело. Свободный. Гадилот отвесил угловатый поклон, развернулся и вышел, но уже в коридоре оперся о стену, переводя дыхание. Черт. Он надеялся, что эта стычка что-то прояснит в его положении но ощущал себя лишь еще более запутавшимся. Новобранцам никогда не спускаются драки, а все свидетели их свадки с марцина непременно покажут, что виноват чужак. Орса даже не стал разбираться, да юноша и не смог бы повторить все гнусности, которыми поливал его похабник. И все же шотландцы не наказали. Почему? Ведь сидеть в карцере можно и избитым, а если все еще впереди? Всю ночь, протерзавшись болью от многочисленных ушибов и не менее мучительными размышлениями, утром он вошел в трапезную, нарочито высоко и дерзко держа голову. Сев за стол, гадилот обнаружил, что остался один. Однополчане, сидевшие с обеих сторон, отшатнулись за противоположный конец стола и тесно сгрудились там. Поймав несколько коротких напряженных взглядов, шотландец независимо принялся за еду, чувствуя в горле ком. «Да». Вчерашний инцидент все же многое изменил. Из чужака он окончательно стал изгоем.